Тим Волков. Пожиратели миров. Излом. Книга вторая. Глава первая. Тонул. Я целую вечность пребывал в кошмарном черном водовороте и никак не мог выплыть на поверхность. Легкие жгло от отсутствия воздуха. Я барахтался, пытался грести пустоту, но не мог продвинуться и на сантиметр вверх. Утопая все глубже и глубже в самый эпицентр черноты, словно кто-то невидимый тянул вниз. Страх сковал разум. Трясло. Надолго меня не хватит. Еще минута — и умру. Нутро разорвет от вакуума, кровь хлынет из глаз. Такое вот глупое окончание непутевой жизни. Умереть неведомо где, в какой-то черноте межреальности. А может, меня выкинуло в космос? Ответа я не знал. Да если бы и знал, навряд ли мне это хоть как-то сейчас помогло. Господи, как же охота дышать. До нестерпимой боли в груди, до судорог во всем теле. Упоительно глотать воздух, насытить голодную кровь кислородом. Меня кидало из стороны в сторону, разрывало на мелкие куски и вновь стягивало в одну точку. Я попытался поймать волну, чтобы избавиться от тряски, но уже не хватало сил. В какой-то момент я потерял сознание, и мое тело, словно тряпичную куклу, зашвыряло еще сильнее. Чернота, поглотившая разум, была приятна. В ней не было ничего. Ни страха, ни боли. Только не бытие. Как долго я пребывал в этом состоянии, я не знал. Но когда открыл глаза, космическая чернота исчезла. Воздух. Здесь был воздух. Я вздохнул, больше на рефлексе и тут же закашлялся, словно хлебнул расплавленного свинца. Закашлялся, но дышать не перестал. Сквозь слезы, хлынувшие из глаз, сквозь неимоверную боль, прошивающую горло и нутро, я дышал, дышал, дышал. Словно после нестерпимой жажды не мог напиться этим холодным, пьянящим воздухом. «Как же хорошо!» Когда первая эйфория прошла, я наконец поднял взгляд, пытаясь понять, где оказался. Все-таки прыгать в портал инопланетных тварей было не самой удачной идеей. Хотя выбора у нас не было. Если бы не прыгнули, то нас бы точно сожрали. Глаза долго привыкали к свету, слезились и болели, словно в них насыпали красного перца. Когда наконец боль прошла, я огляделся. Судя по видам, какая-то пустая мертвая местность. Выжженная песчаная почва в бурых, похожих на ржавчину, химических пятнах. Равнина. У самого горизонта костер ярко-оранжевых кустарников. За ними острозубы и скалы, упирающиеся в серое пыльное небо. Жара. Я поднялся на ноги, хрустя суставами, сделал пару шагов. Всё тело болело, а слабость разливалась по ногам и рукам. «Где я? Куда нас выкинуло?» И, кстати, где купорос? Я осмотрел пространство вокруг, но ничего, кроме пары ящериц и полоза, не увидел. Купорос как сквозь землю провалился. Жив ли вообще? Тело мое еще продолжало пребывать в инопланетном черном обличии, но мышцы были уже не такие набухшие, а спину начало тянуть. Верный признак того, что скоро я опять превращусь в человека. Пока способность окончательно не исчезла, Я стал звать через внутреннюю связь напарника. «Купорос, ты меня слышишь?» «Купорос, отзовись!» Но в эфире ничего, кроме какой-то сонной тишины, не было. «Алешка, ты где?» «Слышишь меня?» «Выйди на связь!» И вновь вместо ответа тишина. Тогда я попытался понять, где нахожусь, и вызвал информационное меню. «Определение места локации!» «Ошибка!» «Вот, значит, как. Ну-ка, давай еще раз. Такой ответ меня не устроит». «Определение места локации. Ошибка. Невозможно определить». «Твою мать!» – руку свело судорогой. Я сморщился, начал разминать мышцу и вдруг обнаружил, что вновь превратился в человека. Некоторое время размышлял, не обратиться ли опять в черного, но решил пока побыть в своем облике. Благо, одежда была на мне добротная, и ее не порвало от перевоплощения. Черт, где же я оказался? Это вообще земля? Я невольно стал принюхиваться. С одной стороны, воздух есть, значит земля. Или нет. Пахнет травами, какой-то химией еще, сухостью. Закинула на территорию города? Что это? Может, район аэропорта? Вроде похоже, хотя таких скал там точно нет. Не придумав ничего дельного и конкретного, я решил идти. Куда? И сам не знал. Просто шел, изнемогая от жары, пока не натолкнулся на след. Это был четкий отпечаток ботинка, и мне вдруг стало спокойно на душе. Значит, все-таки земля. А если тут есть люди, значит, в беде не пропаду. После недолгого изучения местности я обнаружил еще отпечатки. Не такие явные, как этот, но все же. Судя по всему, люди пришли со стороны скал, а значит, мой путь будет туда. Возможно, там сейчас Алешка и Купорос, а меня просто вынесло чуток стороной. От этих мыслей стало тепло. Я ускорил шаг и довольно быстро вышел к огненным кустам, окружавшим первые зубы скал. Каменные торосы торчали из земли, как обломки зубов. Откуда-то справа, со стороны кустарников, раздался нечеловеческий вопль. Сначала я подумал, что это Алёшка, испугался, рванул в ту сторону, но едва крик повторился, как я понял, что это и не человек вовсе. Зверь. И зверь этот явно был настроен недружелюбно. Я остановился, стал высматривать крикуна. Я хорошо разбирался в фауне, но не мог определить, какому животному принадлежит звук. Ещё больше я удивился голосу, обычному человеческому голосу, который вдруг скомандовал. «Жарик, собака ты сутулая! А ну-ка ноге! Голос раздался оттуда же, со стороны плотных кустов. Он был хриплым и сухим, словно его обладатель всю жизнь только так и говорил, криком и командами. Я замер, не зная, что делать. С одной стороны, если я хотел помощи, то надо было бы как-то себя обнаружить, и простое приветствие для этого вполне бы подошло. Но с другой стороны, я не знал, опасен ли незнакомец. Опыт подсказывал, не стоит доверять первому встречному. Да еще с таким зверем. «Жорик, это что еще за кличка?» Зверь вновь истошно закричал, да так, что у меня мурашки по спине пошли. Словно дикий кабан напоролся брюхом на толстенный сук. «Заткнись, драть тебе под хвост!» Раздались шорохи и шелест пожухлой травы. Зверь захрипел, начал тихо скулить. «А ну замолкни!» «Все жрать хотят, не ты один!» Я притаился. Хотел юркнуть к скале. Там было идеальное место под укрытие. Но было уже поздно. Кусты зашевелились, разошлись в разные стороны. Из образовавшегося проема вышел человек. Одет он был весьма странно. Да и само лицо выглядело необычно. Вылезшие из орбит глаза безумно вращались. Причем асинхронно, словно у хамелеона. Правый зрачок описывал окружности и восьмерки. А левый двигался ровно по горизонтали, словно что-то читал, потом замирал у переносицы и вновь быстро возвращался в исходное положение. Непропорционально огромный рот жутко скалился, обнажая ряд желтых лошадиных зубов. Довершал картину лысый череп, посередине которого красовался ирокез огненно-рыжих волос. Следом за незнакомцем из кустов вышли две собаки. Я невольно отпрянул назад. Были они огромны, и холкой доставали человеку до груди. Собаки чем-то походили на своего хозяина, то ли рыжаной шерсти, то ли тем же безумным оскалом пастей. Не сразу я понял, что меня смутило в виде этих животных. И только когда я пригляделся, то обнаружил, что заблуждался. Это были не собаки. Гиены. Настоящие, мать их, гиены. «Жорик, след!» Прохрипел незнакомец, пристально оглядывая окрестности. Я спрятался под кустом, но лишней надежды не питал. Обнаружить меня – дело нескольких минут. «Я чувствую, человек где-то здесь». Незнакомец шумно втянул ноздрями воздух, закрыл глаза, облизнулся. «Замечательно! Поедим сегодня!» Последние сомнения по поводу того, кем же хотят полакомиться пришедшие, Ушли прочь. Становиться ужином мне не хотелось, и я решил обратиться в Черного, чтобы отбиться от каннибала и его питомцев. Одна из гиен, словно поняв своего хозяина, визгливо захихикала, вторая стала принюхиваться. — Постой, — вдруг прошептал человек, прищурившись, и обратился к зверю. — Жорик, ты тоже это чувствуешь? Гиена облизнулась, склонила передние лапы и прижала голову к земле. «Да, чувствуешь. Нездешний. А нездешних мы не едим. Выходи, не бойся!» Я замер. «Ты где-то рядом. Моих ребяток не обманешь», — продолжал незнакомец. «Да и у меня прекрасный нюх. Можешь выходить, мы тебя не тронем. Чужаков, тех, кто действительно не с этих мест, мы не едим». «Не хотим вновь подхватить черную болезнь!» Некоторое время я размышлял, потом все же решился и вышел из кустов. Спросил, «Что за черная болезнь?» «Не ошибся!» Проигнорировав мой вопрос, ухмыльнулся незнакомец. Мне удалось рассмотреть его ближе, и я едва смог сдержать отвращение. Что-то в его лице было неестественное. Словно это и не человек был вовсе, а неведомый монстр натянул на морду маску и ту всю перекосила. Землянистый цвет лица, зарубцевавшиеся кривые шрамы, взбухшие вены. Незнакомец больше всего походил на покойника. «Не ошибся!» — повторил тот, осматривая меня с ног до головы своим безумным хамелеонским взглядом. «Господи, как у него получается шевелить зрачками по-разному!» Словно каждый живет своей жизнью. Незнакомец выдохнул. «Чужак!» «Меня зовут Костя. Я с базы «Свобода», что возле пятой. А ты кто будешь?» «Костя!» Медленно повторил незнакомец, словно пробуя новое слово на вкус. «Здравствуй, Костя!» «Я Жуль. Незнакомец протянул свое имя с такой напыщенной гордостью, далеко вперед вытягивая потрескавшиеся обветренные губы трубочкой, что я не смог сдержать смешка мешка. Гиены недобро оскалились, начали рычать. «Тише, дети мои! Чужаку неведомы наши законы! Ему простительно!» «На первый раз!» Последнюю фразу Жюль произнес с нажимом. «Прошу прощения, если чем-то обидел!» – поспешил извиниться я. «Мне надо найти моих друзей!» «Так ты не один?» – удивился Жюль. Гиены тоже, будто бы, округлили глаза и издали протяжный низкий стон. «Не один. То есть сейчас один. Я ищу как раз своих друзей, они, я так думаю, где-то здесь должны быть. А, кстати, где я?» Жюль пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, говорю ли я правду. Потом раскинул руки в разные стороны и торжественно объявил – «Добро пожаловать в мертвый мир, где поселилась смерть. Все здесь носит печать тлена, а что еще шевелится, непременно скоро умрет. Таков единственный закон, который тут есть. Добро пожаловать в излом!» «Что еще за излом такой?» Я спросил, абсолютно не понимая, о чем идет речь. «Ваша база так называется?» Была определенная догадка, что этот самый Жюль свихнулся и теперь вещает мне свои галлюцинации. Таких чуваков я повидал в большом количестве. Немногие смогли пережить без последствий для психики вторжения инопланетных захватчиков. Порой не такую чушь лепетали. Даже у нас на базе стабильно одного-двух квартал отпаивали валерьянкой, а то и вовсе отправляли на лечение с помутнением. «База?» – переспросил собеседник. «Мне показалось, что парню это слово незнакомо». «Пусть будет так!» И он начал повторять, словно ребенок, узнавший что-то новое. «База! База! База! База! База! База! база «Так ты не видел моих друзей? Парня такого же возраста, как и я, и пацана!» «Три чужака!» «Вот это дела творятся в изломе!» – присвистнул Жюль, глядя на меня бесноватым взглядом. «Вот так дела!» Разговор явно не клеился. Я решил как можно скорее распрощаться с местным дурачком и отправиться на поиски Купороса и Алешки. К чему так бессмысленно терять время, если можно использовать его гораздо полезнее? Например, начать поиски. «Ладно, Жюль!» – произнес я, косясь на гиен. Те явно нервничали, поглядывая куда-то в сторону. «Приятно было познакомиться, но пора и честь знать. Пойду я, дел много». «Куда пойдешь?» – удивился Жюль. «Ведь скоро ночь». Я глянул на небо. Солнце было высоко и даже не было намека на наступление тьмы. Похоже, у парня окончательно съехала крыша. «Ничего страшного, управлюсь до темноты», – ответил я. «Нет, Костя!» — нараспев произнес Жюль, начав трепать одну из гиен за ухом. Тварь довольно заурчала. «Нельзя! Разве ты не видишь?» «Не вижу что!» — не понял я. «Дети ночи волнуются!» «Какие еще дети ночи?» — Жюль кивнул на гиен. «И что с того, что они волнуются?» Начиная терять терпение, спросил я. А заодно и прикинул, за сколько я смогу обратиться в черного и свернуть шеи всем троим. «Есть хотят, вот и...» Договорить я не успел. Что-то выскочило из кустов и метнулось прямо на меня. Я успел лишь разглядеть серую тень и огромные клыки, а уже в следующее мгновение оказался на земле. Жюль был на мне, тем самым увидя от удара неизвестной твари. «Тише!» Прошипел новый знакомый в самое лицо, тараща глаза полные испуга. Фантомы тут. Какие еще фантомы? Завизжали гиены. Одна бросилась в кусты, вторая встала в угрожающую стойку, закрыв спиной нас. Жница! рявкнул Жюль. А ну не смей! Не смей, кому говорю! Жорик прогонит фантомов. Слезь с меня! Пробурчал я, пытаясь скинуть придурка. Тот нехотя повиновался. «Что еще за фантомы?» Вновь спросил я, отряхиваясь от пыли, которая в этой местности оказалась на удивление въедливой. Опасность, кажется, миновала. «Кто-то из инопланетян?» «Инопланетян?» Переспросил Жорик, уставившись на меня. А потом громко и звонко рассмеялся. «Что? Я сказал что-то смешное?» «Инопланетян уже давно нет!» «В каком это смысле?» «Они улетели!» «Как улетели?» Удивлению моему не было предела. Но удивительным словам собеседника достаточно быстро нашлось объяснение. Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. Только у этого парня она как раз-таки поспешно покинула хозяина. «Нет здесь инопланетян!» Повторил Жюль, утирая выступившие от смеха слезы. И показал в небо. «Они давно улетели!» «Улетели? Ну что же, отлично! Одной проблемой меньше!» Пожирателям миров и злом стал неинтересен. Они сожрали всех и отправились уничтожать другие планеты. Ведь в этом их смысл существования. Прийти, сожрать... «Уйти! Прийти! Сожрать! Уйти!» «Жюль, послушай! Надо бы открыть парню глаза, ну, хотя бы попытаться. Инопланетяне до сих пор здесь, а мы от них усиленно отбиваемся. Конечно, большинство было уничтожено в первый год вторжения, но потом образовались отряды сопротивления, начали создаваться базы... «Мы... Это кто?» – спросил Жюль. «Ты о чем?» «Ты сказал, мы от них усиленно отбиваемся. Вот я и спросил, мы – это кто?» «Ясно кто. Люди. Земляне». «Земляне!» Все с тем же любопытством первого открывателя произнес парень. Слово ему явно понравилось, потому что он повторил его еще раз и мечтательно закрыл глаза. «Земляне!» «Земляне! Земляне! Земляне! Земляне!» «Ну да, земляне!» Вернулась первая гиена. Кажется, ее звали Жорик. Притащила в пасти небольшого зверька, которого я никогда до силь не видел. Какая-то жуткая смесь белки и ежа. Протянула его хозяину. «Не хочу тебя огорчать, Костя!» произнес Жюль, принимая добычу из пасти гиены, поглаживая мертвое тельце и взвешивая. Жница, глядя на трофей, фыркнула. Жорик отвернулся в сторону. «Меня сложно огорчить», ответил я, начиная закипать. «И чего я тут с ним разговариваю?» «К черту! Надо отправляться в путь». Но даже шагу я не успел сделать. Фраза Жюля лучше всякого оперкота, ввела меня в состояние, близкое к нокауту. «Не хочу тебя огорчать, Костя», — повторил тот, — «но мы не на земле».